на польский юго-запад, в Протифунии. Андрей героически и самотвержно воюет с врагами веры православной. Но когда казаки осаждают город Дубно, служанка той польской красавицы, в которую Андрей влюблен еще со времен Бурсы, ночью проводит его по подземному ходу в осажденный город. Встав на сторону проклятых католиков, Андрей бросается в бой против соотечественников-единоверцев. Заманив сына-изменника в засаду, Тарас Бульба собственноручно убивает его. Эта сцена связывает Андрея с героем новеллы «Миреме» Матео Фальконе, а также напоминает некоторые жестокие эпизоды романов Финнемура Купера и жизни индейцев, что много объясняет и в художественном построении повести, в ее моральном облике, Европейские, американские и русские пост-романтики пытались изображать суровые нравы таких колоритных обществ, как корсиканская семья, индейское племя или заворожское братство, с точки зрения представителей этого общества, не оцененных этически. Вот такие нравы. Вот так они видят, так они переживают, иногда казнят своих сыновей. Что поделать? Образ Андрея соединяет в себе... за исключением полярной культуры оседлую польскую и кочевую запорожскую он принадлежит как миру православного воинства, так и миру европеизированного католицизма. В нём сталкиваются две разные стадии человеческой истории. Казачество, живущее по законам эпоса, не знавшее государственности, сильной своей неупорядоченностью, дикой вольницей и первобытным демократизмом.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 Польская красавица Гирейня европейского романа, от неё бесполезно требовать бесстрашия. Жиды, изображённые Гоголем с нескрываемым презрением безродных, а потому свободно снуют туда и сюда, лишь в Анди есть как черты героя эпоса, так и черты героя романа. Рождённый казаком, он заражается польским духом, раздваивается между полюсами и гибнет. Убить его, конечно же, любовь Но некий надлом присутствует в его образе изначально. Э Андрей, вернувшийся из бурсы, ни в чём не уступает Остапу. Могуч как он, ростом в сажень, смел, хорош собой, но он беспредельно храбр, удачлив. Однако на его образ постоянно ложится лёгкая тень. Первzej из сеньи повести, сенье возвращения. он слишком просто спускает Тарас у насмешку над собой, да так костап правильный сын идёт с отцом на кулаки. Кроме этого, Андрей слишком тепло обнимает мать. В стилизованном мире Тараса и Бульбы торжествует почётно-мужская этика запорожцев, не познающая равенства женщины и мужчины. Только жалкий жед привязан к женщине и минута опасности прячется под юбку ужидовки. Настоящий казак ставит своего друга выше, чем бабу, и у семейные и родственные чувства куда слабее, чем чувства браца-товарищества. Образ Андрея с самого начала слегка сдвинут к женскому полюсу. Бал этого, он даже не скрывает свои чувства. Вновь в отличие от Остапа, который тоже тронут материнскими слезами, но виду не подаёт, в бою Андрей не просто совершает подвиги, он погружается в очаровательную музыку пуль и снарядов то есть и здесь отдаётся во власть чувства живёт жизнью сердце а не героическим сознанием воина и патриота наконец во время осады дубно андрий вместо того чтобы наесть напиться и заснуть как положено порядочному казаку напряжённо вглядывается в беспредельное небо так будто вглядывается в вечное небо над аустерлицем князь андрей балконский война и мир Ива Николаевич Толстого. Но что хорошо для героя военной эпопеи XIX века, то ужасно для героя военного эпоса времён молодого российского рыцарства. Дело воина побеждать, а не созерцать небеса и меланхолически размышлять. Андрей слишком человечен, чтобы быть хорошим запорожцем. Чрезмерной утончённостью, развитостью его душевной жизни, несовместимые с верностью отцовским заветам, вот первопричина Здравствуйте, на подень. Податливость на страшный соблазн женской красоты, превращающая Андрея из эпического героя в персонаж современного романа, всего лишь следствие непревымой смены жизненных ориентиров. Андрей не может не тянуться к женщине Ивана изменчиво психологично, восторженно, как он сам. Во время первого же киевского свидания с прекрасной полькой Точ Юковинского позже Думновского воеводы красавицы белой как снег, прозритной черноокой, так утешает над непрошенным гостем, надевая ему на губу синьгу, накидывая кисельную шимезетку, то есть придевая женщине. Это не просто игра, не просто насмешка капризной польской красавицы над украинским парубком, который прокрался в её комнату через дымоход.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 от отечество довоечество. И следующий шаг в сторону от запорожского казачества, а значит, по логике стилизованного эпоса в пропасть. Герой перевёртыш делает очень скоро. Задолго до окончательного перехода на польскую сторону. Спустя несколько дней после свидания он случайно видит свою возлюбленную в костёль, то есть в самый разгар религиозной вражды между православием и католицизмом. накануне унии, из-за которой сечь и поднимется вскоре войной на Польшу. А Андрей заходит в катодические храмы. Красота для него уже выше правды и дороже веры. Неудивительно поэтому, что в конце концов он выпадает из великого казачьего единства, и что от этого провала его не способно удержать ни благословение матери, ни кипаристный образ, присланный ею из Нижегорского киевского монастыря. Узнав... от истощённой служанки польской красавицы Гольдицы, царящим в осаждённой крепости, съедено всё вплоть до мышей. Андрей немедленно откликается на вольву возлюбленной польки о помощи. Тогда как дочь врага не может, не должна интересовать полцанного запорожца даже в качестве наложницы. Полькам в этом диком мире запорожской этики положено вырезать грудь их, убивать младенцев, вытащив из-под головы Остапа мешок с хлебом. Между тем, Остап даже во сне продолжает ненавидеть врагов, восклицает «Ловите, чертова ляха!» И Андрей отправляется на вражескую сторону. Переход этот описан автором как переход из Яви в Нафь и служит своего рода параллелью киевскому визиту к Польке. Тогда Андрей проник в ее комнату через нечистый демонический дымоход. Теперь он спускается под землю. Тене тоннель подоби при исподне. Тогда дело происходило ночью, во время властить мы. А теперь Андрей крадётся к подземному входу в неверном свете луны. Само подземелье, в стенах которого стоят гробы католических монахов, сравнивается с киевскими пещерами, только это святость и неправильное чужая. И если пучь киевские пещеры символизируют дорогу через смерть в жизнь вечную, В Дубновские пещеры это путь и жизни, и смерти. Подземная икона католической Мадонны, перед которой зажжена лампада, су</body>видно похожена на возлюбленную Андрея. Чтобы войти в сожжённый город, он должен сначала пройти через сакральное пространство костёла, как бы окончательно акатолизиться. В Дубне тоже всё перевёрнуто, окрашено в мертвенные тона. На улице лежит умершая жидовка. с положивым младенцем, который злобно скручивает пальцами выскшую грудь матери. Нищий, выпросивший у Андрея каравай, умирает в корчах. И питающие материнской грудь и хлеб, которые служат символом жизни ритминают запорожцам, а евхаристии в пустостороннем пространстве польского города способны служить аллегориями, а подчас и непосредственными источниками гибели. Но Андрей всё это как бы не замечает. бы сидит леня особенно яркой, особенно загадочной, особенно волнующей, кажется, развившейся красота полки. Её чудная, неотразимо поведаносная бледность, её жемчужные слёзы за что в сфере пои судьба причаровала сердце к врагу. Есть в этой красоте нечто смертоносное. Не даром рассказчик в конце концов сравнивает её с прекрасной статуей. Но, во-первых, автор И сам не в силах удержаться от очарования Полки, осуждая Андрея идеологически, он так подробно и так выразительно описывает её чувственное совершенство и переживания героя, что создаётся впечатление полного авторского сочувствия к осуждаемому персонажу. Во-вторых, и это главное, Андрей не способен думать ни о чём, лишь о желанной прелести красавицы, которая втягивает его в свой мир.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 Подобное лебедью грудь, снежная шея и плечи. Это станинское новождение красоты, идущее к погибели, это пропасть очарования, в которую сам, не заметив того, проваливается Андрей. Даже когда он попадает в засаду, Тарас Филипп ему с лесть с коня чтобы застрелить его. Последнее имя, которое срывается с уст чувствитного изменника, это не имя отчизны, не имя братьев, даже не имя матери. Пусть женское, но ровно родное, а имя соблазнившее Поки. Между тем, во время битвы, только что описанной Гоголем, три героя казака — Осия и Шила, Степан Гуская и Бавдюк погибли с одними-то меж словами на устах хвала русской земле и вере православной. В образе Андрея неявно проступают черты Иуды, как в образе отца Тараса осторожно просвечивает Гоголя,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 и смертный выкрик вон обращает к отцу не ведаешь, что тот стоит на площади батько где ты слышишь ли ты этот выкрик ни что иной, как литературная рифма крестных слов Христа боже мой, боже мой, для чего ты меня оставил евангелие от феи глава 27 стих 46 и очи в руки твои предают дух мой евангелие от луки глава 23 стих 46 То, что Остеп именно в эту минуту собирается перебить кости, так же должно вызвать в памяти читателя евангельский эпизод. «Пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но пришедший к Иисусу, как увидели его же умершим, не перебили у него голени». Евангелие от Иоанна, глава 19, стихи 32-33. Но мало того, что сцена мученической смерти косвенно уподобляет Остапа Христу и окончательно противопоставляет его Иуде Андрию, не менее важно, что правильный брат, настоящий запорожец, до последней минуты тянется к мужскому центру, предельно далекому от женственной слабости и от девичьей красоты, чреватой измены. Это же красота мужества, а значит товариществу, до конца остаётся верным и сам Тарас. Сны о казни. Смотри статью Тарас Бульба по смежности связано с эпизодом казни Остапа и по противоположности с рассказом о недостойной, позорной кончине Андрия. Тарас Бульба старый казачий полковник, центральный персонаж повести "Ежи жизни запорожцев эпохи Унии". когда вся первобытная Россия, оставленная своими князьями, была опустошена, и вражда православного воинства с католической Польшей стала непримиримой. Хронологические рамки Тараса Бульба подвижны. Здесь свободно совмещаются события в украинской истории XV, XVI и даже середины XVII века. Повесть стилизована под героический эпос о легендарных временах, малороссийского лыцарства, живущего на полукочевом углу Европы. С эпической цельностью, мощью и твердостью характера в полной мере наделен ее герой. Ждать от него человечности бессмысленно. Он изображен как герой без страха и упрека, верить которого привычной этической меркой так же бессмысленно, как персонажи Ильиады или Одиссей. Создавая образ Тараса Бульбы, Гоголь В послед Запорожцу Нарежного полностью реабилитирует тип Война Запорожца, освобождает его от авантюрных разбойничьих и демонических черт, которыми этот тип наделён в его ранней прозе. Вспомним хотя бы запорожскую прописку демона пузатого потюка из повести Ночь перед Рождеством. Недаром Тарас во коня зовут Чёрт, а седло Чёрта в Гоголевском мире может лишь праведник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 Тарас Бульба радостно приветствует сыновей, возвратившихся после долгих лет учени в Киевской бурсе. Остапа и Андрия. Созвав казаков соседей, попьянствув и побив горшки в доме, ибо казаку не нужна хата, ему нужна воля. Человек отважен лишь когда без домин. На утро он везёт сыновей в Запорожскую сечь. При этом Тарас Бульба И обращает внимание на Бабьи слёзы худой ледачей жены, которая жила мужней любовью только одну минуту в ранней молодости, а все последующие годы провела в ожиданьи. Сначала всё ждала, когда Сановья вернётся с летней ваканции. Дети познали их книжную премудрость, которая вопреки показному презрению не чуждь Самбульба, во всяком случае, Гараций он читал. Теперь им предстоит познать премудрость боевую.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 одних только молодых казаков, пусть немного пошарапают берега Анатоли, то есть Турции. И тут являются гонцы с гетманщины, чтобы сообщить ужасное известие. Православные церкви отныне у жидов на аренде, а ксензы недоверки запрягают православных христиан в брички. Намерение пошарапать забыто, немедленно вывести в зло на местных жидах-торговцах Безжалостно побросав их в Днепр, запорожцы и не только молодые отправляются в поход на польский юго-запад, чтобы сражаться против Унии, столь же позорной, сколько и кровавой. Впрочем, Тарас Бульба, любивший выслушать обвиняемую сторону, щадит одного из казнимых, высокого и точего, как палка Янкеля, сниженный местечковый инвариант имени библейского проатца и евреев Якова, за то, что он знал Тарасова брата Дороша.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 Но возле города Дубна казаки вынуждены остановиться. Долгая осада, в которой они берут крепость, томит их вынужденным бездельем. А самое страшное, что младший сын Тараса, не в меру чувствительный Андрей, с украшенной чарами прекрасной польки, переходит на сторону врага. Эту весть Бульби сообщает жид Янкель. Полковник не хочет верить. «Ты Христа распел, проклятый богом человек».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 И кто ничто не заставит его уйти от стен осаждённой крепости, пока не свишится воздаяние. Даже когда приходит весть о татарском нашествии на Сечь, Тарас отказывается вернуться домой. По совету мудрого старика Касьяна Бавджуга, казачество разделяется на две. И та половина, что решает остаться, избирает Тараса Бульбу на казн음 атаманом войск. И тогда совершается месть.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 Явившись к Янкелю в Умань, Бульбас торговается с ним, причем мотив использования зла во благо обыгрывается на все лады. Вы, жиды, и черта проведете. Иди меня хоть на черти, и так далее. И обложенный кирпичом, он с помощью местных жидов прибывает в Варшаву, где пытается выкупить остапа. Напрасно. Даже свидание с сыном перед самой казнью, и то срывается. Переодетый иностранным графом,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 прозвучавший в полной тишине, раздается поистину, как гром среди ясного неба, и в образе Тараса Бульба окончательно проступают к божественной черты. И жуткая месть за сына, который он вместе со сто двадцатитысячным войском обрушивает на поляков, не деля их на правых и виноватых, не щадя никого, поголовно вырезая женщин, детей и стариков, не считая жидов. Это небесная кара Тараса. Его...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 ретичис высокую ему ку казнь. Не случайно его путь в смерть пролегает через вся очищающую огненную стихию, и смерть дарит ему последнюю радость. Свишину у утёса с высоты своей олимпийской голгофы, сжигаемый на костре, Тарас наблюдает, как братья-казаки спасаются от польской погони, даже крик его успевает предупредить их о опасности. А главное, Он становится свидетелем смерти брата ненавистной польки, что соблазнила своей страшной красотой Андрея. И если последние слова казаков, погибших в бою, додубно были словословием Отечеству и вере православной, если последнее слово Андрея было о польской паночке, если последний выкрик от Стапа был обращен к отцу, то последнее слово Тараса превращается в пророческую хвалу русской силе, которую ничто не пересилит, в пырицание,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 религиозной войны XVI века, подавления польского восстания 1830-31 годов. Но прежде всего ключ к образу Тараса. Он действительно изображён как один из последних носителей героической мессианского запорожского сознания, воплощение воинского духа и дикой вольницы сечи. Это сечь в изображении рассказчика, конечно, не совпадает с реальностью исторического Запорожья. Гдесимулирует пространство, свободное от чужды западно-католической государственности. В этом пространстве, объятым бранным пламенем древлей мирного славянского духа, воззревает русско-украинская будущность. Сами по себе запорожцы, убеждённые анархисты, жизнь вполне разбойничи, или налёт или околдовыющее пишество Но сами, не ведая о том, они выполняют миссию хранителей грядущего величия России. Закваской этого величия, столько же политического, сколько мистического, служит запорожское товарищество, религиозно, бытовое братство, выразителем и чуть ли не поэтом, который выступает в повести Тарас Бульба. Перед кровавой битвой и у стен осажденного Дубна он произносит пламенную проповедь. «Во славу товарищества». обращённой к той половине казачества, что бы желала остаться с ним в проклятой Польше. Нету святи этого товарищества. Отец любит своё дитя, мать любит своё дитя, дитя любит отца и мать. Но это не то, брацы, любит извей своё дитя. На роднице родством по душе, а не по крови может один только человек. Пусть же знают они все, что такое в русской земле товарищество. Личный подтекст этой речи Ясин, росток, что пережил потрясение от вестей об измене Андри. Он отсекает от своего сердца звериную любовь отца к дитяти, чтобы ярче пламенеть любовью к товариществу, что выше семьи, выше родства по крови, вообще выше всего земного. Переживание товарищества, братского единства может быть обострено, усилено осовским чувством сына казни Стапа. но заменить, вытеснить его не в состоянии. Однако и личным подтекстом смыслы той речи не исчерпываются. Религиозная лексика, риторические обороты, восходящие к церковной традиции, здесь не случайны. Сходя с великой общностью товарищества запорожцы как бы образуют единое мистическое тело. Каждый из его членов по отдельности может погибнуть, но вместе они бессмертны. Гоголевский рассказчик изображает запорожцев как некую стихийную, оинизированную православную языческую кочующую церковь. Их бесконечные пиры оказываются подобием евхаристии, во время которой они вином и хлебом неустанно приобщаются к товариществу. Тарас отверженный проповедник этой веры в товарищество. В сене перед Дубновской битвой он превращает своих жриц выкатывая бочку старого вина, причащаем казаков, которым предстоит славная смерть, примяком ведущая в жизнь вечную. Садись, кукубенко, одисную меня, скажет ему Христос. Ты не изменил тев горечью. Тост, который-то раз бульба при этом произносит, звучит как символ веры и одновременно как тайное действенное молитва о всех и за всех. за святое православие, чтобы все бусурманы сделались христианами. За сечь, за всех христиан. Называя и сына изменника Иуды, он не просто даёт нравственно-религиозную оценку его предательства, но свидетельствует, что отпадение от товарищества равносильно богоотступничеству. При этом само православие для Тараса, как впрочем для всех запорожцев, изображение Гоголя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 Даже причина, которая подняла его на поход против Польши, это не уния, как таковая, но мистическая подменность знака. И если собачий жид не положит значка нечистую своей рукой на Святой Пасхе, то и святить Пасху нельзя. Католики же такие же христиане, как и православные, но взятые с обратным знаком, как поляки суть такие же славяне, но с обратным знаком. Война с ними этого во многого война с чуждыми знаками. Если и знаки поменяются, мир преобразится, и бусурмане станут христианами. А пока это не произошло, нужно воевать. Воевать не устанно воевать, вдохновенно, обораняя свои знаки от чужих значений. На время, в которое выпало жить беспорочно правильному запорожцу Тарасу, уже подпорчено. Это время не до конца эпично. Дело не только в том, что поляки улавляют душу Андрия. Многие казаки, в отличие от Бульбы его, достойного наследника Стапа и верных сподвижников вроде Дмитро Тевкача, поддались летварному польскому влиянию. Успокоились, примирились с злом, обобились, привыкли к раскоше и холе. Самоё появление Тараса Бульбы в сече должно насторожить внимательного читателя. Лучшие казаки погибли от рук бусурманских. Бородавка повешен в Толопане. Сколопера содрали кожу под Кизи-Керменом. Пятьсот его головы посолено в бочке отправлено в Царьград. А запорожцы не только заключают мирный договор с турками, но и клянутся своей верой главную из знаков, чтобы быть верными договору, а не верными Вопреки старинному казачьему правилу, в походе не пить, иначе смерть, во время осады Дубна запорожцы напиваются, и пьяный переславский курень частью гибнет, частью живем попадает в руки поляков. Наконец, очнувшись в сечи после тяжкого ранения, Тарас Бульба не узнает своего духовного отечества. Все старые товарищи перемерли, от славных былых времен остались одни имена —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 Кажется, всё кончено. В первой редакции Тарас Бульба после этого просто вдохновенно и величественно погибал. Финальные сцены бросали трагический отсвет на его колоритную фигуру, напрямую связывалось со сквозной темой мир города, измельчание жизни, утрата смысла. Жертвенный героизм Бульбы был бесисходен. Но во второй редакции Гоголь как бы вкладывает в уста последнего из обороцов процитированный Вышемынолог.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 Образ Тараса, экстатический, но лишённый какого бы то ни было психологизма, излишняя чувствительность как раз и погубила Андрея, обречён был стать символом эпической мощи славянства. Верности Отечеству воинской доблести потому был использован в качестве готовой матрицы авторами советской военно-исторической прозы. От образа мальчишек и вальчиша «Войной тайне Гайдара» ногачисленных персонажей эпопейных романов 1940-1950 годов